Спускаюсь на нижнюю палубу. Рыжий матрос покачивает головой, должно быть, думает, что и эта кутерьма вызвана нами. Задала собачка. Спускаемся в отделение кают. Делаем шага три, и вдруг... Пожалуйте. Согнувшись в три погибели, сторонкой взбирается наверх что-то серенькое с перевязанной ножкой. Мопс, очевидно, из каюты услыхал крики девчушек и двинулся. Произошел обмен взглядов, но разминулись счастливо. Открываю портьеру каюты. Наверху дремлет господин, что с угрюмым видом читал газету. Внизу похрапывает толстяк, свесив руку. Марс проскальзывает за мной и забивается под койку но я вылавливаю его и задеваю за руку спящего господина. «Послушайте, тут люди спят!» В волоку Марса и извиняюсь за беспокойство. «Тут люди спят!» — повторяет толстяк, делая ударение на люди. Господин с мрачным видом свешивает голову и смотрит предупреждающе. Вы же видите, что я его удаляю, говорю я уже раздраженно. Да чего же мне все это надоело? Я оказался на положении собачьей няньки, ни шагу свободного. Укладываю Марсу дверей в коридорчике, объясняю знаками последствия неповиновения, замахиваюсь с лицом разбойника, готового раздробить эту бугроватую и умнейшую-таки башку, говорю и по-французски, и по-русски, Марс понимает и мирно укладывается рыбкой, как всегда, когда покоряется. Я иду отдохнуть. Хорошо дремать в каюте головой к открытому иллюминатору. Нежно переливаются отражения волн в толстом круглом стекле, Убаюкивает равномерный плеск в борт парохода И потягивает в лицо свежим морским ветерком. Я дремлю. Море поет мне тихую сказку. Кто-то сладко всхрапывает надо мной. Должно быть толстяк. Угрюмый господин тоже спит. И так сладко, что пара мух прогуливается у него под носом. И вдруг стало тихо-тихо. Должно быть, я заснул. Мне снилось, как по палубе старичок и фрейлин Гонялись за мной со швабрами, А деловой человек грозил мне своей записной книжкой И голосом мальчишки с продранным чулком Кричал пронзительно за хвост, да в воду, в воду, за борт. Я открыл глаза. В «Воду!» — кричал тонкий пронзительный голосок. «Вон! Вон!» Над головой беготня, крики. «Что такое?» На меня глядит испуганное лицо угрюмого соседа. В открытый иллюминатор слышу. «Да где? Где? Вон! Вон!» Волной захлестнуло. «Да нет! Вон! Потонул!» Это ужасно, нельзя же так! Вид на глазах, он плывет, плывет. Если попросить капитана, смотрите, он еще плывет. Ах, жалко, как! Не останавливать же парохода, странный живой человек. Сбрасываю скойки и бегу. Навстречу попадается рыжий матрос. Господин, ваша собачка за бортом. «Марс в море?» Как по голове ударило. Я бегу, ничего не соображая. Вся палуба запружена народом. Тут и пассажиры третьего класса, вытянуты головы, стоит гул голосов, расталкиваю всех без стеснения, хочу видеть последние минуты моего умного и верного Марса». Все плывет, сердешный, тоже живая душа, жить-то хочется. Нет, опять захлестнула. Я вижу простые лица, я слышу жалеющие голоса. Марс едва-едва виден, но я должен же хоть что-нибудь предпринять. Я замечаю фигуру капитана, он смотрит в кулак на море. И дама с Ларнетом что-то горячо говорит ему. Кто-то взвизгивает около, начинает плакать в голос. Нина, Лида, нельзя, это неприлично. Да что же я медлю, я знаю, что нужно сделать. Я подбегаю к капитану. Господин капитан, прошу вас, прикажите задний ход, если можно. Он доплывет, прошу вас. «Глаза капитана выпучены. Я заплачу расходы, если...» «Я также прошу, капитан. Я думаю, никто не может быть недоволен. Все от вас зависит. Что такое? Около нас толпа. Глаза смотрят на капитана. Просим остановить пароход. Просим, просим жестоко не подать помощь. Они все...» Все они просят за моего Марса, который теперь выбивается из сил. Матросы сгрудились красивой синеющей группой. Они возле трапа и смотрят на нас, точно ждут. «А жалко собачку-то!» — выпаливает деловой человек. «Надо бы ее...» «Я прошу вас, капитан, — говорю я решительно, — никто не возражает». Капитан не отвечает. Он поднимается спокойный на мостик и что-то передает в слуховую трубу. Задний ход велел дать, угадывает старичок. Я говорил, что велит. А Марс, он все еще плывет. То показывается, то прячется за гребешками волн. Его рыжая голова сверкает на солнце. Маленькая, едва заметная, бугроватая голова. Мальчуган с тросточкой, дергающийся и бледный, глядит, вытянув шею. И вижу я, как по носу его бежит, сверкающая капелькой падает в море. Кто-то тяжко сопит над моим плечом и повторяет — Потопнет, потопнет. Кончился, не видать, захлестнуло. Да нет, он, опять вывернулся. Что-то трется под ногами, черный курносый нос что-то высматривает и вынюхивает в море. Я считаю секунды, пароход уже прет задним ходом, и мелкой дрожью дрожат борты». И голова Марса кажется заметней. «Спустить шлюпку!» Вот он голосок, привыкший говорить с бурями и перекрикивать штормы. Капитан стоит, как монумент. И в его руке сверкают золотые часы. Я готов броситься и расцеловать этого морского волка в белоснежном кителе и с загорелым, как темная бронза лицом. «Браво!» «Браво, капитан!» Капитану устраивают овацию. Барышни в светлых платьях машут платками, мальчонка прыгает, торжество и светлые улыбки на лицах. Матросы! Что за бравый народ? Они точно с цепи сорвались. А этот рыжий гигант, он работает, как электрическая машина. Со шлюпки сорван брезент, и рыжий гигант, и еще трое в лодке. Их ловко спускают с палубы, и визжат давно не ходившие блоки, и уже поплескивают весла на солнце. Раз-два, раз-два. Синие спины откидываются дружно и выгибаются, как хорошо натянутые пружины. Вот молодцы, браво! Браво! Сотни глаз прикованы к двум точкам на море, к голове Марса и к шлюпке. Я жду. Я хочу закрыть глаза и не могу. Рядом со мной старичок. Его руки жестикулируют. Он точно повторяет ритмические взмахи весел. На секунду я оглядываюсь, чтобы не видеть последнего момента. Стараюсь по лицам и по восклицаниям судить о том, что делается на море. Какие лица! Я не узнаю их. Они все охвачены жизнью, одним желанием, одной мыслью, и нет в них ни вялости, ни скуки, ни равнодушия. Хорошие... Человеческие лица, а глаза. Они все смотрят, волнуются и ждут. Браво! Браво! Я не могу больше ждать и гляжу на море. Шлюпка почти совсем подошла. Марс еще держится. До него не больше десятка шагов. Еще один взмах весел — И вдруг все ахнули. Голову Марса накрыла большой волной. Нырнула, и снова вынырнула шлюпка, и высокая фигура рыжего матроса поднялась в ней. Он всматривается в волны, что-то показывает рукой. Еще взмах. Пропал. Еще бы чуточку одну захватить. «Смотрите, смотрите!» Гигант перевешивается за борт так, что шлюпка совсем накреняется. Он ищет руками в море, он шарит в волнах, так кажется, с парохода, и вдруг... Вырастает красивая фигура, И в крепкой руке вытягивается из моря что-то сверкающее. Секунду он держит это что-то над морем, Даже потрясает, оборачивается лицом к пароходу И показывает, и все мы видим, Как падают сверкающие струи. Браво! Ура! Дружно прокатывается по палубе. Молодцы! Кричит над самым ухом деловой человек. Знатно! Марс! Шаловливый, надоедливый, Всем досадивший Марс спасен. И все, решительно все, довольны, веселы. Счастливы даже? Или это мне кажется так, потому что я сам готов прыгать и целовать и капитана, и старичка, и Фрейлин, и ее Мопсика, и особенно этих красных, легкокрылых бабочек, которые теперь прыгают на носочках и хлопают в маленькие ладошки. Нет, все счастливы. И какие у всех хорошие. Добрые человеческие лица. И даже торговый человек забыл о своем чухонском масле. Он с упоением смотрит на возвращающуюся шлюпку и одобрительно потряхивает головой. А капитан, как белый монумент, стоит он на мостике и смотрит на палубу и как будто посмеиваются его добрые глаза всей этой глупой истории. Не думает ли этот бывалый морской волк, на глазах у которого, быть может, погиб не один человек в Балтийской буре, какие все это взрослые и хорошие дети? А сам он, не он ли раскатистым голосом так захватывающе кричал недавно, Спустить шлюпку. И не он ли приказал Высвистать сигнал? Капитан благодарит. Нет, нет. И сам он тоже того. Я подхожу к нему и благодарю. Ну, что за пустяки. Очень рад, что того. Хрипит он прикладывает руку к козырьку, и его умные глаза улыбаются. И кажется, будто он хочет сказать, надо же когда-нибудь и пошутить того. У мостика собралась молодежь и устроила капитану настоящую овацию. И капитан улыбался, и брал под козырек, и всем, видимо, было очень весело. Даже паренек с продранным чулком Прекратил атаку на мопса, а господин с огромным морским биноклем, пледом и в клетчатых панталонах, по всем признакам англичанин, когда я проходил мимо него к борту, сказал в пространство...